Эпилог. «Если ты сейчас скажешь, что твой свадебный подарок забег по долине от зме-волка с дальнейшей ночевкой в шалаше и отстрелом нижити, я спалю твой любимый охотничий домик!» — пригрозила я, пыхтя отдуваясь. Мы шли вверх по той самой тропинке в ту самую антикорову долину, потому что мой любимый супруг, мастер дурацкой интриги, решил подарить мне что-нибудь эдакое. Под ногами путались изрядно подросшие антикорята, сейчас они уже были размером с крупную такую собаку, а потом от их веселых игрищ То и дело, вниз с тропинки осыпались камешки. Внизу нас, кстати, ждало сопровождение, которому строго-настрого запретили следовать за нами отвлекать молодоженов от важных тел. Сопровождение понимающих мыкнуло, что тоже не прибавило мне настроения. С другой стороны, вся эта толпа осталась внизу и не раздражала меня. Ведь в этот раз у нас было сопровождение, как и положено герцогу и будущему императору. Вооруженная до зубов охрана, магическая охрана, какая-то прислуга в количестве, как вся охрана вместе взятая — кони, стракуры и прочая ездовая живность. Как я выяснила, после свадьбы у моего благоверного дома целое отдельное здание, отведенное под бестиарий. Обе у него такое, знаете ли. «Нет, но мне нравится хоть твоих мыслей, запомни их», — бодро ответил Марку, зашагавший вперед. «И никто не заставлял тебя сидеть над бумагами полночи». «Я разбирала отчеты по приютам», — напомнила я. «Я знаю, ты же делала это у меня по духам, комментируя каждую строчку». «Потому что твоих казнокрадов...» «Надо сжечь у позорного столба!» — огрызнулась в ответ. «Это не мои казнокрады. Это наши казнокрады!» Подняв палец вверх, поправил меня Маркус. Я лишь вздохнула, и мы продолжили подъем, который оказался не такой уж длинный и нудный. И пещера в этот раз оказалась не такой уж и большой и страшной. Зато долина все еще была прекрасна. Только на этот раз утопала в золоте осени. В небесах бесилась подросшее поколение матекарят, озеро виднелось темное, прогалина от на нежити, а замок все так же возвышался посреди этого великолепия. Красивый и одинокий, как и раньше. — Вот! — заявил Маркус, торжественно указав рукой куда-то вперед. Что? — не поняла я. — Мой свадебный подарок. Мне потребовалась минута, чтобы осознать сказанное. — Замок? — Обижаешь! Вся долина! — Ну, здесь нужно столько инвестиций! — воскликнула я в ужасе, схватившись за руки. — У тебя тоже должно быть какое-то хобби! — мурлыкнул Маркус, обнимая меня со спины. -Стройка это не мое хобби, буркнула я. Это просто семейное дело. Парень тихо рассмеялся. Смотри, видишь, вон там мы ночевали. Продолжая обнимать меня за талию, Маркус указал на точку в долине. Там можно поставить беседку, а на берегу пир с лодочками. Я чуть улыбнулась. И мы будем прятаться тут от твоих министров? Обязательно. Ловить рыбу с будущим наследником. Рука Маркуса легла мне на живот, и я легонько шлепнула по ней. Тут еще никого нет. «Но обязательно будет, возразил парень. Так вот, ловить рыбку, а в беседке будет гореть твой магический очаг. Я вздохнула. Звучало заманчиво. И всего два портальных перехода от столицы. А в замке наверняка сохранились остатки витражей. Ладно. Милостливо согласилась я. Согласна. Отличный подарок. Маркус прижался губами к моей макушке, и мы замерли, наблюдая, как закатное солнце катится к пикам гор, окрашивая мантикорову долину мягким розовым светом. Светом нашей любви.